Обозначает приближение. Морфемы, как части слова, изучаются в особом разделе науки о языке – морфемике. Изменение и образование слов. При образовании однокоренных слов получаются слова с различным лексическим значением. Например, шум, шумный, шуметь. Корень в этих словах – шум. При изменении слова получается форма этого же слова. Изменяется только его грамматическое значение. А лексическое остается тем же самым. Например, голубой, голубая, голубые. Пришел, пришли, пришла.